Новые ритмы. Забираясь на центральный шпиль на рака, Эшанай махала рукой пытается отгнать маленького спрена. Он плесал вокруг её головы, похожую на крохотную комету, чей хвост испускал кольца света. Жуткое существо. Почему он не оставит её в покое? Наверное, не может. Она ведь в конце концов испытывала нечто чудесное и новое, нечто случившееся впервые за много веков.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 Её собственный голос. Её крик боли. Что это такое? Эшанай покачала головой и поняла, что машинально подняла руку к груди, словно в тревоге. А когда разжала ладонь, из неё вырвался спрэн комета. Генерал настроилась на раздражение. Остальные члены Пятёрки изучали её. Склонив головы на бок, кое-кто гудел в ритме любопытства. Почему она сделала то, что сделала? Ишанай устроилась поудобнее. Пластины сколочно-водоспяха заскрижали по камню. Приближалось затишье, время, которое человеки называли плач. И великие бури случались всё реже. Это создавало небольшое препятствие на пути к тому, чтобы каждый слушатель обрёл бури форму, как она хотела. После преображения самой Ишанай была только одна буря, во время которой венли её учёные приняли бури форму вместе с двумя сотнями солдат.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 Извините, просто меня переполняет восторг. Однако, мне кажется, что теперь мы должны стать шестёркой. Это ещё не решено, возразила Бранай, слабая и пухлая. Брачная форма стала твратительной, Шанай. Всё изменилось слишком быстро. Нам следует спешить.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 Они хотели известить меня о разрушении, которое собираются устроить. Сулгалай и Шанай. Они хотели позлорадствовать, только по этой причине и встретили со мной. Мы должны подготовиться к битве, сказал Давим в ритме решимости. Эшане рассмеялась. Это было грубо, но она не смогла справиться с чувствами.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 Нет, их слишком мало, возразила Эшанай. Я чувствую, что чем больше у нас будет людей в новой форме, тем серьёзнее наши шансы на успех. И потому я считаю необходимым совершить преображение. Да, согласилась Чевия. Но сколько из нас сем Давим загудел в ритме изумления, решив, что это шутка. Он умолк, когда увидел, что остальные сидят молча. "У нас будет только один шанс", сказала Эшана в ритме решимости. "Человеки покинут свои военные лагеря все вместе, одним большим войском, которое попытается достичь на ракового время затейшья. На плато они кажутся совершенно беззащитными". и мне где будет спрятаться великая буря начавшаяся в такой момент уничтожит их мы даже не знаем наверняка сможешь ли ты призвать бурю возразил обороняя в ритме скепсиса вот почему и требуется чтобы как можно скорее больший из нас приняли бури форму Если мы упустим эту возможность, наши дети будут петь нам песни проклятия, если вообще проживу достаточно долго, чтобы петь. Это наш шанс, единственный шанс. Вообразите 10 человеческих армий, изолированных на плато и вынужденных бороться с мощной бурей, которую они не ждали. Нам в буре форме она не страшна.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 проведя в новой форме недели. Я чувствую себя живой, ответила Эшана в ритме радости. Сильной. Меня переполняет мощь. Я чувствую связь с миром, которую должна была познать давным-давно. Да,vim это похоже на смену тупоформы на любую другую. Да, перемены столь значительны.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 Представительница тупоформы и в пятёрке сидела сутулившись и не поднимая глаз. Она почти всё время молчала, иша най настроилась на раздражение. Как это понять? Нет, повторила Зуль. Это неправильно. Я бы хотел, чтобы мы все пришли к согласию, сказал Даем. Зуль, на чего ты не хочешь прислушаться к голосу разума? Это неправильно, повторила тупица. Она тупая. Эшанай, пожала плечами. Нам не стоит обращать на неё внимание. Давим загудел в ритме беспокойства. Эшанай, Зульн представляет прошлое. Ты не должна так отзываться о ней. Прошлое мёртво.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 Они не согласятся, раздался позади голос Венди, когда все ушли. Сестра говорила в ритме злобы, одном из новых ритмов. "Ты была слишком агрессивна, давим на нашей стороне", возразила Эшен в ритме уверенности. "Чиви тоже перейдёт к нам, если её убедить". Этого недостаточно. Если пятёрка не придёт к единогласию, не беспокойся. Наши люди должны принять эту форму, сказала Венли. Это неизбежно. Эшонай обнаружила, что настраивается на новые ритмы думления. Насмешка. Вот что это было. Она повернулась к сестре. Ты знала не так ли? И в точности знала, что эта форма сделает со мной. Ты это поняла до того, как приняла её сама. И я да. Ешане схватила сестру за ворот и дёрнула к себе, крепко держа. В околочном доспехе это было не трудно, хотя Венли сопротивлялась сильнее, чем должна была, и по её рукаму и лицу пробежала маленькая красная молния.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 Мы будем готовы преобразить тысячи и тысячи в течение двух великих бурь перед затешением. Хорошо. Эшанай начала спускаться по лестнице. "Сестра!" окликнула Венли. "Ты что-то задумала? Что именно? Как ты убедишь пятёрку?" Эшанай продолжила спускаться. Благодаря силе и равновесию, дарованным московским доспехам, она могла не держаться за перила. Приблизившись к консоли лестницы, где другие члены пятёрки беседовали с людьми, она остановилась, чтобы быть чуть выше толпы, и сделала глубокий вдох. А потом прокричала так громко, как только смогла. Через 2 дня я возьму с собой в Бору любого желающего и дам ему эту новую форму. Толпа замерла. Гудение стихло. Пятёрка желает отнять у вас это право. Они не хотят, чтобы вы получили форму силы. Они испуганы, как крымлицы, которые прячутся в щелях. Они не могут вам перечить. Каждый сам вправе выбирать свою форму.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 Мы сможем уничтожить человеков и защитить себя. Я видела ваше отчаянье и слышала, как вы поёте в ритме скорби. Этого не должно быть. Выходите со мной навстречу буре. Ваше право и долг присоединиться ко мне. Венди на ступенях позади неё загудела в ритме напряжения.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 Ешанаи спустилась к основанию шпиля и протолкалась сквозь толпу. К ней присоединились её солдаты в буреформе. Люди расступались, многие гудели в ритме беспокойства. Большинство из пришедших были трудягами Ришустриками, логично. Боеформа делала слушателей слишком прагматичными, чтобы стоять и глазеть. Генерал с сопровождением других воинов в буреформе покинула центральную городскую площадь.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 Шанаи отступила, скрестила руки на груди и стала наблюдать, как боепары по очереди обходили все дивизии. Новые ритмы гудели в её голове. Но ритмы мира с его странными воплями она избегала. С тем во что она превратилась, не стоило бороться. Боги слишком пристально на неё смотрели. Поблизости собрались несколько солдат. Знакомые лица под затвердевшими черепами и пластинами. У мужчин в бороде вплетены осколки самосветов, её собственная дивизия, её былые друзья. Она не могла объяснить, почему не выбрала их для преображения, а собрала две сотни солдат из разных дивизий. Ей требовались послушные воины, но не очень сообразительные. Деют и солдаты из старой дивизии Шанай, они слишком хорошо её знали, они бы задавали вопросы. Скорее она получила донесение. Из войск в 17.000 лишь Горск отказалась от преображения. Тех, кто не захотел его пройти, собрали на тренировочной площадке. Она пока размышляла над следующим шагом. Подошёл Тьют, высокий с мощными руками и ногами. Он всё время носил боевую форму, за исключением двух недель в качестве брачника Белы. Он загудел в ритме решимости. Для солдата это означало готовность повиноваться приказам.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 Они бы, наверное, бросились прямиком на поселение человеков, где у врага было десятикратное преимущество, с командуей Машанай. Пятёрка, можно сказать, развязала мне руки, подумала она, когда со стороны города появились первые малочисленные несогласные в сопровождении её солдат. На протяжении многих лет я являлась единственным представителем наших армий. И те из нас, в ком есть хоть и искорка агрессии, были отданы мне в качестве вайнов. Трудяги должны покориться, такова их природа. Многие шустрики, которые ещё не преобразились, верны Венли, поскольку большинство из них стремились стать учёными. Брачникам всё безразлично, а тупит слишком мало, и они слишком глупы, чтобы возражать. Город принадлежал ей.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 Она попытается перехватить у сестры власть. Это было неприятное открытие, как и внезапное осознание того, как сильно сама Эшана желала власти. Это было на неё не похоже, совсем не похоже. Всё это на меня не похоже. И я, новые ритмы всколыхнулись в её разуме. Генерал отвлеклась от этих мыслей, когда приблизилась группа солдат, тащащего мужчину. Абранай Один из пятёрки. Можно было сообразить, что от него стоит ждать неприятностей. Он, на удивление, легко поддерживал брачную форму, избегая её недостатков. «Преобразовать его будет опасно», — подумала воительница. «Он слишком хорошо владеет собой». Пока солдаты-буревики тащили его к Кошанай, вопли становились всё громче. «Это безобразие!»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 Генерал развернулась к Юде и посмотрела ему в глаза. "Говори, что думаешь", сказала она в ритме раздражения. Старом, знакомым ему Эшанай тихо произнёс он. "Это неправильно. Ты сама знаешь, что так нельзя. Я готов к преображению. Все солдаты готовы, но это неправильно". "Ты не считаешь, что нам нужна новая тактика в этой войне?" спросила Эшана в ритме решимости. "И вот мы медленно умираем. Нам действительно требуется новая тактика." согласился Тиот. "Но это... Эшанай, с тобой что-то не так. Тиот не просто нужен был повод для таких чрезвучайных действий. Я уже много месяцев думал о чём-то подобном, о перевороте. Не о перевороте, а смене фокуса. Мы обречены, если не изменим наши методы. Моё единственное надежное было изыскание Венли. И их результатом стала эта форма. Что ж, я должна попытаться её использовать. Последний раз попробовать спасти наш народ. Пятёрка вознамерилас меня остановить. Я же слышала, как ты сам жаловался, что они слишком много болтают и слишком мало действуют. Тюд загудел в ритме размышления. Однако она его хорошо знала и почувствовала, что ритм не искренний, нарочитый, чрезчёрь сильный.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 ей понимаешь, что твоя собственная мать в их числе. Она вздрогнула, оглянулась и увидела, что её престарелую мать ведут в группе несогласных два буревика. И она даже не спросила у неё, как поступить, а сначала ли это готовность следовать её приказам, несмотря ни на что, или беспокойство о том, не ослабеет ли её решимость из-за того, что мать отказалась подчиняться.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 Загудев в ритме размышления, на этот раз неподдельном. Она позволила ему уйти, и он побежал к Билли и тем, кто остался от бывшей дивизии Шиной. «Бедный доверчивый Тьют!» Крутилось у неё в голове, пока он брал на себя командование охраной несогласных. «Спасибо, что позволил загнать себя в ловушку!» «Всё прошло хорошо!» сказала Венли, когда сестра вернулась к ней. Ты сможешь управлять городом, пока не произойдёт преображение. Легко, подтвердила Эшанай, кивая солдатам, которые доставили донесение. Тебе надо лишь убедиться, что у нас будет достаточное количество нужных спреев. Будет, бросила Венли в ритме удовлетворения. Эшанай выслушала доклады. Всех, кто её поддержал, собрали в центре Нарака. Настало время встретиться с ними и сообщить, что после победы над человеками пятёрка будет восстановлена, чтобы беспокоиться не о чём, что всё просто прекрасно, ложь, которую она заранее придумала. Воительница, окружённая солдатами в новой форме, решительным шагом направилась в город, который теперь подчинялся ей. Она призвала клинок, последний из принадлежащих её народу. для усиления эффекта и положила его на плечо. Она шла к центру Нарака, проходя мимо оплавленных зданий и лачуг, построенных из панцирей. Чудо, что они выдерживали бури. Её народ заслуживал лучшего. С возвращением богов так оно и будет. К сожалению, пришлось потратить время, чтобы подготовить людей к её речи, примерно 20.000 ни войны в согнанных вместе. Впечатляющее зрелище. Когда она на них смотрела, население города не казалось таким уж маленьким. И всё же это была лишь малая доля от того, что было когда-то. Её солдаты всех усадили, призвали глашатаев, чтобы доносить её слова до тех, кто расположился слишком далеко. Пока шли приготовления, она слушала донесения о горожанах. К её удивлению, большую часть из согласных составляли трудяги. Они должны быть покорными.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 просипела Венли, и в её голосе не было даже намёка на страх. Они никогда не последуют за женщиной, которая убила свою сестру в всех на глазах. И только я могу собрать спренов, которые нужны тебе для преображения. Эшанай закутела в ритме насмешки, но отпустила сестру. Я собираюсь произнести речь. Анна повернулась к Венли со спиной и вновь поднялась по ступенькам, чтобы обратиться к народу.